Ночная история. Это было в те далёкие и не прекрасные времена, когда в городке Б, как и во всей моей погибающей стране, было темно, холодно и страшно. Мы веселились как умели. Нашли квартиру без родителей и приглашали туда толпы разного народа, который тоже хотел веселиться. Квартира быстро прославилась. Скорее приглашать не надо было, сами приходили и с собой ещё людей приводили. На такую прорву угощение было не напастись, и скоро установилось взаимовыгодное правило «Наш салон, мадам Рекамье, ваша пайка». В основном нашествие жаждущих хлеба и зрелищ крепчало к вечеру. И кого только мы не перевидали. Кто только не пил кофе из наших рук, кто только не плакался в нашей жилетке, кому только я не гадала по ладони, кто только не травил баек из своей или чужой выдуманной жизни. Но очень скоро они все для нас стали на одно лицо. Мальчишки-переростки, живущие как цветы, не обремененные заботами, кроме как найти денег на выпивку, сигареты, шмотки сейчас и найти богатую невесту в перспективе. Или такие же изнывающие от скуки девицы, как мы. Иногда приливом приносило и сравнительно интересных персонажей. Трое молодых новоришей из столицы приехали в городок Б по делам, И были готовы один вечер потратить на развлечения. Собственно, они были приятнейшие люди, если вынести за скобки, что сидели до утра, не заморачиваясь тем, что мы зеваем с выворотом челюстей, и разговаривали почти всё время исключительно друг с другом. Мы выполняли при них обязанности живых букетов, даже гейшим уделяют больше внимания. Сидели в красивых позах на диванчиках и редко выносили пепельницы и варили кофе. и внимали, внимали, потому что из всего того сброда, с которым мы икшались, эти трое были первые по-настоящему серьёзные и успешные чуваки. Все трое были женаты, и это сильно облегчало общение. Можно отменить боевую готовность номер 1 и расслабиться. Давайте мы их как-нибудь назовём. Например, Толстяк, Пират и Красавчик. Тол- Толстяк был просто мумсик обыкновенный. Одна штука Потомственный миллиончик, вечно в роли папиного сыночка. Все детство провел в роскоши, не ведал голода и нужды, даже в то тяжелое время жил, как у Христа, за пазухой и был самым приятным человеком из всей компании. А с чего бы это ему не быть приятным? Счастливый человек, от природы добрый тюфяк, немного принц фрустальной башни и верил исключительно в добро. Это и называется «инфантил в чистом виде». Женился на такой же маринованной принцессе и радовался новорождённому сыну, делая для него всё-всё, по образу и подобию собственного отца. Такие не бывают главными героями, потому что ровные и комфортные дозеводы, но дружить с ними приятно. Никому не завидуют, ни о чём не жалеют, ни в чём не откажут. Не судите наш меркантилизм. Мы-то были дети интеллигентных родителей без гроша в кармане. Естька ли себе перспективных женихов? А если жениха не получится, хоть рассмотреть вблизи, какие они бывают прекрасные. И как раз перейдём к красавчику. Этот парниша был чистейший Жульен Сарель, или точнее, Глайд Грифиц. Хорошенький мальчик из бедной семьи, творческая натура с большими запросами, которого купил для своей дочери Толстухи циничный миллионщик. Нет, но ну, я таких только в романах читала. Он без усилий освоился с ролью преуспевающего денди, но ясно понимал, что всё это принадлежит не ему. Он пользуется дарами небес временно и азартно зарабатывал своё личное благосостояние, чтобы осуществить в манящем будущем тайну лилейную мечту: дать дёру из золотой клетки и найти настоящую любовь. По профессии он был, кто бы сомневался, художник. 3 О, третий был страшный человек. Пират напоминал волка, которого приручили и надели дорогой ошейник, но соваться его гладить, как собачку, себе дороже. Молча полоснёт клыками и даже не съест. Он из всех троих зарабатывался с нуля и без дураков сам. Никаких влиятельных папиных, никаких богатых жён, выгрыз себе место под солнцем теми самыми клыками. Женился патриархально, но по любви, как ни странно. Нарожал троих детей и планировал еще двух. Свою жизнь он лепил, как гончар, мягкую глину. Впрочем, амбиций хватало у всех троих. Они принадлежали к молодой финансовой элите, почти раритеты в нищей стране, вовремя почуявшие, куда дует ветер и продолжавшие нестись в скач на коне интуиции. Вкладывали деньги осторожно, но быстро и точно. Покупали землю, строили виллы, И много и возбуждённо об этом говорили. Всё-таки они были молоды и не успели отупеть от потока денег, сущий Али-баба в волшебной пещере до приезда сорока разбойников. Правда, Толстику стало в тягость говорить о виллах так долго, и он потихоньку переключился на нас, рассказывал вполголоса о каком-то молодёжном фестивале в Копенгагене, на котором побывал прошлым летом. Мы открыли рты и ахали с искренней завистью золушек. «А зачем тебе место на кладбище?» раздался посреди мирно журчающей партии экспансивный вопль красавчика. «Ладно, землю скупать, да хоть конюшню заводить, но могилу себе готовить». Как и полагается продавшемуся художнику, он нес в плебейские массы элемент богемности, высокой духовности и нонконформизма. но нёс в меру своего понимания всех этих прекрасных и бесполезных измов их всё-таки полагается знать, чтобы не потерять привлекательность для своей хозяйки, богатой толстухи. Не за одну же красотою его купили, а из-за деликатной манеры и горней сферы, ну и не забыть, чем очаровать прекрасную незнакомку в надлежащее время, когда придёт момент удирать из золотой клетки. Красавчик хватался за свои прекрасные кудри и дёргал их в ужасе от известия, что силы небесные, какой мавитон, impossible. Его друг-пират недавно приобрёл места на кладбище для матери, для себя и жены. Да, очеревшись, кивал пират. Там и камни уже лежат, и даты выбиты: рождения и прочерк для даты смерти. Ну и что тебя так взбодрило? Мы воззрелись на происходящее с любопытством и только. Для нас, мечтавших к лету обзавестись хотя бы новыми купальниками, все обсуждаемые ценности ничем не отличались от фамильных бриллиантов дома Виндзеров. Человек богат, а значит, свободен и всесилен, что хочет, то и покупает. Мало ли, может, это так принято в высших кругах. Покупать кладбище. Просто мы не знаем, а чтоб не выглядеть лохами, будем вежливо молчать. «Как ты не понимаешь!» — застонал красавчик, забегав взад-вперед. «Это же не по-христиански! Это чудовищно! Ты что, не веришь в существование души? Тебе всего лишь двадцать семь, и ты уже видел свой надгробный камень! О, ужас!» Приятная светская беседа поменяла жанр. Мы высоко подняли брови и стали думать, как их выпроводить. «Хотел бы я посмотреть на тебя в моем положении!» — мрачно проговорил пират, и красавчик на минуту заткнул фонтан красноречия. «Все проблемы за тебя всегда решает кто-то другой, а я — глава семьи с двадцати лет». Красавчик, не слыша никого, кроме себя, побегал еще немного в экзальтации и поорал что-то про «главная душа», «о душе-то ты и не думаешь», «а когда я умру, не все ли мне равно, куда бросит мою падаль?» Богопротивную чушь нес, в общем. Но это был утихающий пыл напоследок. Когда умер мой отец, медленно начал пират. У нас не оказалось места на кладбище. Не было денег, чтобы купить место на кладбище. Неукого было одолжить денег, чтобы купить место на кладбище. Было лето, долго держать тело невозможно. Дома только мать и младший брат, совершенно беспомощные. И я, обливаясь потом, бегал по разным кладбищам и унижался, просилу молял всех этих начальников дать мне место, чтобы похоронить отца. Я как-то сумел выйти из ситуации. Продали всё, что было в доме, а там ничего и не было. кое-как наскребли сумму, похоронили отца на отшибе, сделали всё как надо. Но именно тогда я поклялся, что никогда никто в моей семье не будет ни в чём нуждаться. У меня 30 пар новых туфель. 30 Ты же видел мой гардероб. Костюмы есть, но ровно столько, сколько надо. А туфли? Я бегал по той страшной жаре, и мои ноги были стёрты в кровь, потому что единственные приличные ботинки мы надели на отца, чтобы похоронить его достойно. Мне было 20 лет, и я ходил в ботинках брата, они были мне малы. Толстяк слушал, чуть не плача. Он был добрый малый, и хоть наверняка слышал о том, что не у всех людей есть с рождения собственные комнаты, набитые игрушками и красивыми вещами. Но его нежную душу ранила новость, что он и его друзья настолько разные. Он никогда бы не смог стать таким жёстким, ведь жизнь прекрасна и люди добры. Я понимаю, понимаю, нервно зачастил красавчик. У меня тоже бывало не самое лучшее время, но всё-таки человек не может терять представление о реальности. Ты молодой человек, у тебя столько ещё впереди. «А ты думаешь о том, как и где именно тебя похоронят? Не о кругосветном путешествии, не об острове на худой конец, а о куске земли, на которой мне и сейчас наплевать, а уж после смерти?» Пират усмехнулся. «Хватит прочитать, брат. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я хочу быть уверен, что когда я умру, у моих детей не будет головной боли, как меня хоронить». Красавчик по инерции завёл какую-то метафизику о боге, душе, загробной жизни и тленности плоти. Мы слушали и не могли решить, что нам ближе. Хотя от нас это всё было далеко. Мы думали о том, как здорово было бы поехать в Копенгаген. Тем временем беседа незаметно соскользнула с темы кладбища над гробей на историю, в которой все трое были равны. Их общий друг покончил с собой из-за несчастной любви. Это случилось недавно, и они, видимо, мучительно горевали о кощунственной смерти молодого человека, который загубил свою душу из-за любви. Всего лишь. Мы знали, что он любит Энн, снова заговорил пират, который всё-таки был главным в троице. Она русская. Мы все выросли вместе, играли в футбол, в кино ходили, а она тусовалась с нами. Была своя в доску. Он был влюблён в неё с 12 лет, она не воспринимала это всерьёз, кокетничала и играла им, как хотела. Любил и любил, подумаешь, но мы не подозревали, что так сильно. Мы думали, это пройдёт, у всех же есть какая-то несчастная любовь в юности. Она уехала с родителями в Россию, но приезжала сюда часто. Он пытался растопить её сердце разговорами, розами, безумствами. Постепенно так втянулся в эту любовь, что стал почти сумасшедшим, больше ни о чём не думал, ему всё перестало быть интересно. Она, наверное, любовалась собой. Надо же, роковая женщина. То давала ему надежду, то отталкивала, то капризничала, то вешалась на шею, развлекалась. А потом и она влюбилась в кого-то другого, не из нашего круга. А может, всегда его любила этого другого. Но у неё была своя несчастная история, и ездила за этим, наверное. И эта история для неё стала счастливой, и она в чате решила порвать с нашим другом окончательно. В тот день они поговорили, и она сказала, что не любит его уже бесповоротно и ушла. Это она потом рассказала. А через 2 часа его нашли мёртвым. Застрелился из охотничьего ружья. Молчание и остывшая ночь соединились в вязкую субстанцию, холодящую кожу. Чужое далёкое горе вошло и встало рядом с нами, и невозможно было даже продолжать сидеть развалившись. Мы подобрали колени, сложили руки, молчали и настороженно прислушивались, что будет дальше. Что можно сказать этим людям, которые считали себя виноватыми в том, что не увидели настоящей опасности? Как избавиться от тени матери, у которой сын покончил с собой, и та самая девушка просит разрешения прийти попрощаться с ним навсегда? Кому можно дать право судить кого-то в этой истории? Это не Ромео и Джульетта, которые могли обвинять вражду семей. Это не Дездемона, которую погубили чужая зависть и слепота. Это не Анна Каренина, потерявшая себя в своей страсти. Это нелепая случайность. Русская рулетка, которая рано или поздно но выстрелит. Она уехала, теперь уже навсегда. Плакала и говорила, что мы все её ненавидим, наверное, что она сама себя ненавидит, что если бы хоть чуть-чуть была внимательнее, услышала бы отчаяние до щек до края. Мы её утешали и говорили, как мы можем ненавидеть ту, которую он так сильно любил. Они долго ещё вспоминали какие-то только им понятные дорогие подробности, рассуждали, как страшно одиноко должно быть человеку, для которого любовь стала дороже жизни. Их лица были печальны, но спокойны, и понемногу в комнату прокрался рассвет. Надо идти, мы сегодня тоже едем. Спохватились гости, и на прощание неожиданно наговорили нам комплиментов. Какие мы чуткие, как важно было им вот так посидеть и поговорить, а всё некогда. А если соберутся, напиваются или о делах говорят. И так легко на душе. Спасибо вам большое, милые девочки. Поцеловали нам руки чинные и благородно и собрались выходить. А она была красивая? Я не могла этого не спросить. Это самый дурацкий вопрос на свете, но я не могу его не задать. И задаю каждый раз, как настоящая глупая курица, хоть всё понимаю, но ведь я хочу разгадать тайну смертельной любви и везде ищу разгадку. Пират-красавчик и толстяк переглянулись и печально усмехнулись. Вот так. Прямо все сразу. Да так, ничего особенного, девочка как девочка. Мы закрыли за ними двери и пошли варить себе утренний кофе. Голова гудела после бессонной ночи. И не хотелось ни о чём говорить. Мы знали, что всё равно будем обсуждать всё это когда-нибудь потом, долгими утрами, днями, вечерами, пока эта ночная история не будет вычерпана до дна.